Глава 32. тымуге обильно потел. Хотя воздух во дворе дворца был холоден. Под долгополым одеянием чувствовался нож. Созванных сегодня утром никто не обыскивал, но все равно Тимуге на всякий случай спрятал клинок так, что тот скреб в паху, от чего приходилось идти в развалку. На расстоянии слышался стук молотов. Звук, в последнее время сопровождавший Томуге решительно всюду, и ставший неотвязным, как головная боль. Работы по укреплению Каракарума велись день и ночь, и так должно было продолжаться вплоть до той минуты, когда на горизонте покажутся стяги Чагатая. Если Сархатаниздрагена удержит город до возвращения Гуюка, то их будут превозносить над всеми женщинами. Мужчины станут в красках расписывать, как они готовились к обороне Каракарума всем своим детям и внукам, лишиме тымуге хранителя ханских библиотек, пребудет в безвестности. Он холодно смотрел, как не обращается к небольшой группе собравшихся. Алхун, старший тысячник ханских кишектенов, тоже присутствовал здесь. Чувствовалось, как он подозрительно на него косится, и тымуге предпочитал не отвечать на его взгляд. Глубоко вдыхая холодный воздух, он думал, просчитывал, решал. Как-то его брат Чингисхан, давно еще в молодости, зашел в юрту одного из влиятельных вождей и перерезал ему глотку. Казалось бы, тут брату и конец, но нет. Своими увещеваниями и угрозами он утихомирил то племя. А вот интересно, кто-нибудь из этих людей остановился бы и прислушался к нему? к Темуге. Под одеждой он тайком нащупал рукоять ножа. Похоже, предопределения не существует. Есть только то, что человек сам берет и отстаивает. В свое время Темуге явился свидетелем кровавого зарождения державы. Понимают они или нет, но этим городом они обязаны ему, всем своим добром, самой своей жизнью. Если бы не Чингисхан, «Мужчины и женщины, собравшиеся на этом дворе, сейчас пасли бы на степных просторах скот, мерзли в убогих юртах и, как когда-то, враждовали между собой до смертоубийства. Один род впивался бы в горло другому. А теперь люди даже жили дольше, чем те, кого ты Муге знал в детстве. Дзиньские и магометанские врачеватели нынче спасают от недугов, которые раньше считались смертельными». Несмотря на клокотавшую в нем ярость, какая-то часть Темуге пребывала в ужасе от задуманного. Он вновь и вновь устало опускал руки, твердя себе, что шанс упущен, его шанс сыграть в истории заметную роль. Но затем всплывала память о братьях, и он чувствовал, как они из смотрят и посмеиваются над его нерешительностью. Всего одна смерть и ничего более. «Неужто у него не хватит духу?» Чувствуя, как по шее струйкой истекает пот, хранитель библиотек машинально отер его рукой, привлекая этим движением внимание Яошу. Их глаза встретились, и Тамуге снова ощутил, что не одинок. Ханский советник ничего от него не утаил, он ненавидел сархатание лютой ненавистью. И это побудило и Тамуге разоткровенничаться о своих мечтах, и замыслах. не тем временем распределила дневные задания, отпустила ответственных должностных лиц, а сама повернулась уходить. С ней тронулась Драгена, уже что-то по пути обсуждая. «Одну минутку, моя госпожа!» — подал голос Тымуге. Слова вырвались из уст, как бы сами собой. не спешила, а потому в ответ лишь махнула ему, мол, ступай следом. И по лестнице сошла в уединенный переход, ведущий в дворцовые покои. И именно этот ее мимолетный жест и вызвал у Томуге вспышку гнева, а вместе с тем и решимости. Терпеть с собой обращение, как с каким-нибудь просителем со стороны этой женщины, просто недопустимо, и хранитель библиотек бросился вдогонку, черпая силы в присутствии яушу который тоже подстраивался под его шаг. Воровато оглядевшись на выходе со двора, Тымуге слегка нахмурился, заметив там по-прежнему бдящего Алхуна. Сархатани, между тем допустила ошибку. В затененном коридоре она позволила Тамуге подойти к себе слишком близко. Он попытался ухватить ее со спины за руку, но женщина выдернула пальцы из его потной ладони. Что ты хотел, тымуге — бросила сархатани, У меня еще уйма дел утром. Для слов сейчас вряд ли подходящее время, но тымуге, чтобы улучшить момент, все же заговорил, одновременно под полой, нашаривая нож. Рука отчаянно дрожала. — Мой брат Чингисхан не захотел бы, чтобы его землями повелевала женщина, — пробормотал он. В тот момент, когда он вынул нож, Сархатане напряглась. Дорогена тихонько ахнула и в страхе отступила на шаг. Глаза Сархатане потрясенно распахнулись. — Темуге ухватил ее левой рукой, а правую занес целя в грудь. И тут запястье ему перехватило с такой силой, что он пошатнулся и ойкнул. Оказывается, его удерживал Яошу, взгляд которого был полон ледяного презрения. Тымуге дернулся, но куда там? Стискивает, как железной клешней. Сердце от охватившей паники затрепыхалось испуганной птицей. — Презренная самозванка! — взвизгнул Темуге. В углах рта пузырьками вскипала слюна. Он сейчас вряд ли что-то соображал. «Что ж я ушу?» — холодно произнесла Сархатани. «Получается, ты был прав». Но она даже не взглянула, как будто его здесь и не было. «Извини, что я усомнилась в твоих словах. Но я действительно не думала, что он настолько глуп». Я ушу сдавил запястье сильнее. И нож со звоном упал на каменный пол. Этот человек всегда был слаб, сказал советник, встряхнув тымуге так, что тот вскрикнул. Как прикажете с ним поступить? Сархатаня неозадаченно смолкла, и тогда Тымуге вроде бы опомнился: Я последний брат Чингисхана, зачистил он. А вы, вы, кто вы такие, чтобы судить меня? Дзинский монах и две женщины! У вас и права такого нет! Угроза он не представляет», — продолжал ушу, как будто Тамуге ничего и не сказал. «Можно отправить его в изгнание, как обычного странника». «Да, лучше будет его отослать», — дрожащим голосом промолвила Дорогена. «Видно было, как ее трясет». Тамуге, чувствуя на себе взгляд этих женщин, тяжко вздохнул. «Его жизнь сейчас всецела в их руках». «Нет, Дорогена», — рассудила наконец Сархатани. «Его следует наказать. Он бы к нам снисхождения не проявил». Она подождала, пока Тымуге, со сдавленной руганью, повозившись в руках советника, утих. Тогда она обернулась к Дарыгене, оставляя решение за ней. Но вдова хана лишь качнула головой и ушла с глазами полными слез. Тогда Сархата не повернулась к Яошу. «Отдай его Алхуну», — распорядилась она. Темуге, охваченный внезапным отчаянием, снова задергался, но в железной хватке советника был беспомощен как ребенок. — Разве не мы нашли тебя тогда в лесу, монах? — в отчаянии крикнул он. — Я же сам там был! Это же я привез тебя к Чингисхану! Да как ты можешь кланяться этой шлюхе моего племянника? — сказал Хуну. — Пусть все сделает быстро, — добавила Сархатани. Это единственное, на что я могу пойти. Яушу, понимающий, кивнул, и женщина ушла, оставив их вдвоем. При звуке тяжелых шагов Темуге как-то разом паник. Из яркого прямоугольника дверного проема в затененный переход шагнул Алхун. — Ты слышал? — спросил его Яушу. В полумраке глаза Тысячника свирепо блеснули. Одной рукой он ухватил Темуге за плечи. Чувствуя сквозь ткань хрупкие стариковские кости. Слышал, ответил он. В руке у него был длинный нож. Будьте вы оба прокляты, произнес ты муге. Когда Алхун поволок его обратно на солнце, он заплакал. На второй день после ночной атаки воины Белла отстроили стены из мешков, дополнительно подперев их сломанными вазами и седлами павших лошадей. Лучники теперь стояли на стенах бессменно, но от постоянной жажды люди буквально задыхались. Воды всем хватало лишь на два глотка, один утром, другой вечером. Мучились лошади. Оперев подбородок на грубую холстину мешка, Белла пристально смотрел на монгольскую армию, становище которой расположилось напротив. «Уж у врага-то воды в волю!» Доступ к реке за ним, пей не хочу. Оглядывая ухабистые просторы, Белла изнывал от отчаяния. Прежние сообщения с севера уже не казались преувеличением. Численность армии у монгольского полководца намного меньше, но она сумела посечь венгров и нагнать ужаса на превосходящую ее силу, явив такую маневренность и такие приемы ведения боя, что Белла сгорал от бессильного гнева и стыда. До самого конца того ужасного дня он с замиранием сердца ждал от врага последнего решительного штурма, но тот почему-то не последовал. А теперь вот Белла оказался в западне, стиснутый в такой массе людей и коней, что не повернуться. Непонятно, почему враг бездействует. Наверное, злорадно созерцает, как медленно, но верно гибнет от жажды венгерский король». Отодвинувшись за пределы полета стрел, монголы не угрожали даже для виду. Такое расстояние до врага вселяло ощущение мнимой безопасности, хотя из донесений, да и из собственного горького опыта Белла знал, что при желании монголы могут двигаться с немыслимой быстротой. Краем глаза король заметил, как к нему, прервав разговор со своими рыцарями, направляется Конрад Тюрингский. Тевтонец был без своего стального нагрудника — а потому в глаза отчетливо бросались руки в шрамах и стеганая поддева, засаленная и в грязных пятнах. От рыцаря по-прежнему исходил запах пота и крови. Взор магистра был суров, и Белла, когда тефтонец, подойдя, сдержанно поклонился, не смог заставить себя взглянуть ему в глаза. «Один из моих людей полагает, что нашел выход из этого положения», — сообщил магистр. Король недоуменно моргнул, О спасении он, разумеется, истово молился, но не думал, что ответ на свои мольбы услышит из уст бородатого великана, перепачканного запекшейся вражеской кровью. «И какой же?» — спросил Белла, вставая и под пристальным взглядом рыцаря, распрямляя плечи. «Проще показать наглядно, Ваше Величество», — ответил Конрад Черингский. Он без слов повернулся, и зашагал, проталкиваясь через скопище людей и коней. Белле оставалось лишь идти следом, раздраженно надув щеки. Расстояние прошли небольшое, дольше было проталкиваться. В одном месте короля чуть не сбило пятящаяся кобыла. Остановились у другой части стены, магистр указал куда-то рукой. — Вон там, видите, трое моих людей, — сдержанно спросил он. Белла поглядел через стену, и увидел троих рыцарей без доспехов на в черно-желтых суркотах своего ордена. Их было прекрасно видно со стены лагеря, но от глаз врага их прикрывал гребень, идущий отсюда на запад. При виде этого в сердце робко затеплилась надежда. — А что? Чем черт не шутит? — Рисковать при дневном свете я бы не стал, но в темноте под прикрытием этого гребня «Можно проехать даже конным строем. Если повезет, и если держать голову пониже, то монголы поутру застанут лишь пустой лагерь». Белла закусил губу. Покидать пусть и ненадежное укрытие стало вдруг страшно. «А другого выхода нет?» — спросил он. Магистр сдвинул брови так, что они превратились в сплошную линию. «Нет, особенно без воды». А также без большого по размеру лагеря и строительных материалов для возведения стен. Здесь мы набились так тесно, что в случае повторного нападения будем мешать сами себе. Слава Всевышнему, Ваше Величество, что они еще не поняли нашу уязвимость в полной мере. Господь указывает нам путь, но двинуться мы можем лишь по вашему повелению. А если нам тоже пойти на них приступом, В поле мы сможем развернуться. Тевтонец медленным вздохом смирил свой гнев. Не он осуществлял разведку окрестностей вокруг Шайо. Его люди не могли предвидеть, что всего в паре миль вниз по течению есть брод. Вина за чудовищные потери лежит целиком на короле, а не на рыцарях. Единственное, что мог сейчас сделать магистр, — это сохранять спокойствие. «Ваше Величество, мои рыцари готовы биться за вас до гробовой доски. Остальное же войско, вы сами это видите, просто напуганные люди! Используйте этот шанс, данный нам Богом, и уйдем из этого проклятого лагеря. Я найду другое место, откуда можно будет нанести скотоводам решительный удар и отомстить. Про ту резню забудьте!» Одна неудача еще не означает поражение в войне. Король было стоял безостановочно, крутя на пальце перстень. Конрад Тюрингский нетерпеливо ждал, и, наконец, король кивнул. Хорошо. Как только стемнеет, мы выходим. Магистр зашагал прочь, отдавая приказы тем, кто вокруг. Подготовку к отступлению он брал на себя, надеясь лишь, что никто из монгольских лазутчиков не подберется в эту ночь к ним чересчур близко. Как только сумерки сгустились, Конрад Тюрингский приказал покинуть лагерь. Последние часы прошли в обматывании конских копыт трепьем, хотя земля и без того была достаточно мягкая. рыцари тевтонцы наблюдали за теми, кто первым выберется во тьму и поведет под прикрытием возвышенности коней, с замиранием сердца, ожидая окрика врага. Но окриков не было, а значит, следовало двигаться и двигаться быстро. При свете луны рыцари последними покинули опустевший лагерь. Вдалеке мерцали костры монголов, и Конрад Тюрингский устало улыбнулся, представив, как они увидят утром, что лагерь опустел. Королю магистр сказал правду — потери удручающие, но не все так безнадежно. Если в результате они найдут подходящее поле для битвы, даже это будет лучше, чем умирать от жажды за стенкой из мешков. На глазах у магистра ночной мрак поглощал массу людей, что прошла вперед. Первые мили они двигались в мучительном ожидании, но когда лагерь оказался далеко позади, общий строй растянулся в бесконечную унылую цепь. Те, кто попроворнее обгоняли раненых, больных и медлительных. Даже рыцари испытывали пламенное желание уйти от монголов как можно дальше. Об ударах, полученных тефтонским магистром во время боя, тело напоминало тупой болью. От попавших в доспехи стрел по коже расплылись цветастые пятна синяков. Кровь уже была и в моче. Конрад Тюринский раздумывал над тем, что довелось увидеть, и выводы напрашивались самые неутешительные была еще одна причина сохранить венгерское войско для новой битвы. Если сообщения с севера соответствуют действительности, то это, в сущности, последняя армия между Венгрией и Францией, у которой есть шанс остановить монгольское нашествие. Сама эта мысль ужасала. Магистр не думал, что когда-нибудь столкнется с подобной угрозой. Порвать монголов в клочья должны были уже русские князья, однако им этого не удалось, а города их оказались сожжены. «Надо будет все описать в реляции французскому королю Людовику», — с горечью подумал магистр. «Более того, убедить папу и императора Священной Римской империи отложить свою междуусобицу хотя бы временно, пока не разбит общий враг». Ни один из них не может чувствовать себя в безопасности. Конрад Тюрингский, покачав головой, тряхнул поводьями, подгоняя коня. Где-то впереди скакал со своими гвардейцами король Венгрии. В такую годину нужен более сильный монарх. Но судьба распорядилась иначе. После первой проигранной битвы раскисать нельзя. Тевтонский магистр и раньше терпел поражение но всегда возвращался, чтобы послать души своих обидчиков прямиком в ад. Начинало светать. Какое расстояние войско покрыло за ночь, можно было лишь гадать. Магистр смертельно устал. Запас воды давно иссяк, в горле першило от сухости. Как только разведнеется, надо найти реку или хотя бы ручей, чтобы напоить людей и лошадей. Наклонив голову, магистр ласково похлопал своего коня по шее, бормоча что-то утешительное. «Если Бог даст!» — монголос похватится не раньше, чем утро перейдет в день. Он улыбнулся, представляя, как они в напрасной уверенности ждут, что жажда доконает венгров. Ждать им придется долго. В голове крутились мысли о том, что необходимо сделать, а свет зари тем временем из серебристого сделался бледно-золотым. Самое насущное сейчас — найти источник воды и всем утолить жажду. Стоило об этом подумать, как губы непроизвольно чмокнули, и магистр сплюнул загустевшую слюну. Солнце осветило землю, когда Конрад Тюрингский по правую руку от себя различил темную линию. Вначале показалось, что это деревья или что-то вроде горной гряды, Но через секунду-другую туманные очертания обрели четкость, и Тевтонец, натянув поводья, застыл. Вдоль тропы с луками на изготовку выстроились монгольские всадники. Магистр хотел было сглотнуть, но от сухости лишь поперхнулся. Взгляд прошелся по растянувшейся цепочке людей. «О, Боже!» Нет даже Герольда, который протрубил бы в рог. Лишь несколько ехавших рядом рыцарей остановились, понимающе глядя на своего предводителя. На минуту мир, казалось, замер. Конрад Тюринский прочел про себя молитву, внутренне приготовился и принес покаяние. Он в последний раз поцеловал свой перстень с частицей святой реликвии. Пришпоривая коня, он вынул меч, и словно по этому сигналу, Взмыла туча стрел, воющих словно волки. Монголы галопом устремились на тонкую, изломанную цепь отступающих солдат, и началась кровавая потеха. Возвратившись в Венгрию, Байдарс и Лугеем застали Субудаевы Тумены за отдыхом. Лица всех воинов светились победным торжеством, а возвращение своих они встретили барабанным боем и ревом рогов. В стане Субудая было известно, какую лепту внес Байдар в общую победу, и в расположенном на берегу Дуная стане его чествовали как героя. Несколько дней, как водится, ушло на неспешное, тщательное разграбление и разорение Будды и Пешта, благо города эти были богатые, бери что душе угодно. Байдар из любопытства проехался по полусожженным улицам, где раскаленные стены строений лопались, превращаясь в каменные завалы. Король Белла хоть и спасся бегством, но его войско разгромлено на голову, а потери не поддаются счету. Субудай послал специальных учетчиков, которые привезли мешки с отрезанными ушами. Говорят, убитыми насчитали тысяч шестьдесят, если не больше. Дальше на запад в заведенном порядке уже отправились разведчики — Ну а пока на лето тумены могли сделать в великом походе перерыв восстановить силы, вдоволь наесться жирного мяса, запивая его захваченным на здешних виноградниках вином. Гуюку и Мунке субудает рядил гонцов. Фланговые броски можно было закончить и снова собраться воедино, чтобы затем, сообща, продолжить победный рывок к морю. Бату сам смотрел, как отъезжают нарочные а потому удивился, когда вскоре один из его людей доставил весть, что два тумена уже близятся с юга. Для того, чтобы приказ Орлока достиг братьев еще рановато. Странно. Бату позвал Байдара, и они вместе выехали из стана встречать героев. Стяги тяги Гуюкова-Тумена они заметили одними из первых. Бату рассмеялся и пришпорил лошадь, устремляясь галопом через травянистый долг. Столько историй им предстояло рассказать, столько всего вспомнить на совместных пирушках — просто дух захватывает. Поначалу ни он, ни Байдар не обратили внимания на то, что лица подъехавших воинов мрачны. Духа веселья и радости в туминах Гуюка и Мунке почему-то не было. Особенно мрачным выглядел Гуюк. Бату его таким и не видел. — В чем дело, брат? — спросил он. Улыбка сошла с его лица. Гуюк повернул голову, и стало видно, что глаза у него красные, а веки набрякли. — Хан умер, — ответил сыну Угадея. Твой отец? — изумленно переспросил Бату. — Но как? Он же еще такой молодой! Гуюк посмотрел из-под лобья, а затем выдавил. — Сердце. Мне нужно к Субудаю. Бату с Байдаром поехали рядом. Байдар всю дорогу был бледен и задумчив. Своего отца он знал лучше других и теперь боялся, что бок о бок с ним скачут не родичи и друзья, а уже может статься враги.